Глава 4. Внутренний голос кричит: "Найди выход, отыщи путь к свободе, будь сильной, собери остатки воли в кулак и прекрати скулить, ты сможешь, ты обязана справиться". Но я сломлена. Стою на коленях, ловя капли воды на избитом теле. Я выдыхаю холодный воздух, не знаю, что делать дальше. Куда идти, в какую сторону двигаться? Вокруг меня лишь густая пелена черноты и больше ничего. Но нужно подняться, встать на ноги, пускай все кости ломит от холода и боли. Звук. Тихий всплеск за моей спиной, я слышу его. Возможно, это притаившийся в темноте надзиратель, решивший напоследок поиграть с умирающей жертвой. Но других ориентиров нет. В непроглядном мраке я могу полагаться только на звук. С трудом поднявшись на ноги, я иду навстречу дьявольской неизвестности, понимая, что каждая секунда может стать последней.